Нет никакой разницы, пишет Демирвиль, между наукой о началах учёных древности и церковным учением, которые в течение веков разрабатывали в тени ватиканских покоев лучшие христианские теологи. В кавычках. Идеи, прототипы разума Пифагора, Эоны или эманации логос или слова, глава этих разумов Демиург, зодчий мира, действующий по указанию своего отца, неведомого Бога, Эйнсофа или то бесконечного, ангельской переды до семеры духов, глуби Аримана. Ректоры мира, архонты воздуха, бог этого мира плерома разума в плоть демонтрона ангелов евреев. Всё это находится запечатлённым слово в слово, как и столь многие истины в трудах наших величайших докторов и святого Павла. Только доказывает он, все, кто раньше христианских богословов возвестил эти истины, были в колышках воронами и грабителями, заранее подосланными в мир людей дьяволом. До изобретательного маркиза де Мервиля в церкви не было возможности оправдаться в использовании языческих богов, ритуалов и заклинаний. Да и в более позднее время многие либо прочитали несколько томов её тщательных разоблачений козней сатаны. Проще было уничтожить всё, что могло говорить о существовании стройной науки о высших началах и вообще наличии совершенно знания в прошлое. Везде, где бы ни находими были книги, трактаты, папирусы, таблички с иероглифами или символами, Они объявлялись дьявольскими писаниями и сжигались. Знаки креста на древних стелах и обелисках уничтожались вместе со стелами и обелисками. Библиотеки язычников разорялись и предавались огню. Такая участь, например, постигла великую Александрийскую библиотеку, центр учености всего античного мира. В ней было собрано около 500.000 рукописей по всем наукам и искусствам. Из них и из всех сохранился только один септуагин, греческий перевод Ветхого Завета. Один только кардинал Ксименко, как пишет профессор Дреппер в труде «Конфликт между наукой и религией», придал огню на площадях Гренады 80 тысяч арабских рукописей. Многие из них были переводами классических писателей. В Ватиканской библиотеке целые абзацы в наиболее древних и редких трактах выскоблены, а вместо них вписаны церковные псалмы. Такие же поправки делались на трудах ранних отцов церкви, объяснявших истинное христианство с помощью учений Платона. Когда испанцы впервые прибыли в Америку, они с удивлением обнаружили, что уровень цивилизации её народов тот же, что и в Европе. Но за алчными конкистадорами, не интеревавшимися ничем, кроме золота, следовали католические миссионеры, которые сжигали древнюю священную литературу этих народов, разрушали алтари, разбивали статуи и каменные астрономические календари. Тихий океанский остров Пасхи, в 3000 км от берегов Южной Америки, был открыт в 1722 году. Когда первые европейцы ступили на его землю, они решили, что попали в царство великанов. Повсюду на нем выселись огромные статуи 20-метровой высоты и весом в 50 тонн. Но оказалось, что все население острова составляло 200 человек, втрое меньше, чем на нем было самих статуи. Деревянные таблички, написанные на древнем языке их предков, рассказывали о прошлом огромного материка, опустившегося под воду и оставившего после себя только этот маленький островок. Они рассказывали о цивилизациях, обитавших некогда на том древнем материке. Но в кавычках так же, как в Африке и Южной Америке, первые миссионеры, высадившиеся на остров Пасхи, позаботились о том, чтобы исчезли все следы умершей цивилизации. Древние деревянные таблички, покрытые иероглифами, сожгли, а малую часть отправили в библиотеку Ватикана, где и без того хранится немало тайн. Эти тайны... Мене непосредственно полезное спасению составляет внутреннее учение, внутреннюю эзотерическую науку церкви и не должны быть раскрываемы всем и каждому. Они сохраняются и охраняются только для ее избранных адептов и для особых нужд Святого Престола.